«Стелла Кьяри. Два чуда. Новогодняя сказка. Пролог. Две полоски. Какое счастье!» Я вспомнила, как мама хотела застать внуков и смахнула слезу. Ровно месяц ее смерти. Месяц, ставший адом. Но теперь для меня все должно измениться. Он должен измениться. Мы сможем пережить и станем счастливы. Я рожу ребенка и снова буду улыбаться. Теперь у меня снова появится смысл продолжать жить. «Твою мать, что ты делаешь дома так рано?» Прорычал он. «Ты должна быть на работе!» Отменили запись, вот и вернулась. Я застыла в дверях ванной комнаты, не веря собственным глазам. Сомов смотрел на меня, не мигая, а у стены в одном нижнем белье дрожала Мира, его новая помощница. И дрожала она отнюдь не от холода, От того, зачем я их застала с Сомовым?» Глаза наполнились слезами. «Как он мог? В нашем доме?» Нужно было уходить, неважно куда. Дрожащими руками я попыталась натянуть куртку, роняя тест, и быстро поднимая его, чтобы спрятать. «Что у тебя в руках?» Голос Сомова заставил вздрогнуть. Я сжала в ладони тест и попыталась спрятать его за спиной, но мужчина буквально выхватил у меня из рук и уставился на две полоски. Две полоски, которые появились после той ночи, когда он буквально силой заставил меня отдаться ему. «Ты что, беременна?» Я отступила и обхватила себя руками. Последнее время Сомов пугал меня, его будто бы подменили. Два года отношений, мечты о будущем, планы, но все оборвалось, как только моя мать заболела. Я не могла поверить в то, что произошло, и никто не смог помочь, даже операция. Я осталась одна, надеясь, что смогу опереться на крепкое плечо любимого мужчины. Но Сомов, видимо, решил окончательно меня убить. «Этот ребенок мой!» – прорычал он. Мира тем временем натянула платье и спряталась в той самой ванной, где я только что строила планы на будущее. «Да, как ты мог даже подумать о таком?» Вспыхнула, бросая на него отчаянный взгляд. Сомов был первым и единственным мужчиной в моей жизни. После смерти матери я не могла думать о близости, тем более с кем-то чужим. Мой мир рухнул. «Мы предохранялись, ты не могла от меня залететь!» «Но это правда твой ребенок. Глаза наполнились слезами. «Залететь? Как можно говорить такие слова девушке, которую любил?» «Поехали!» «Куда?» «В клинику моей сестры. Мне этот ребенок не нужен. Я женюсь». «Ты не можешь так поступить с нашим ребенком! Пожалуйста, прошу тебя!» От слов Сомова я пошатнулась и инстинктивно закрыла руками живот. «Я не могу, не могу! Это все не со мной! Кошмарный сон!» В глазах потемнело, я едва успела схватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Я посмотрела на него с мольбой, но в глазах мужчины была холодная сталь. «Я тебе ничего не обещал. Мне нужна женщина, которая будет приносить не только тесты с двумя полосками, но и пользу моему бизнесу. Я в долгах, причем из-за тебя. Хватит. Собирай вещи и уходи. С этим недоразумением разберемся». Он с треском сломал тест и выбросил в урну. «Помогу тебе в последний раз».